Глава девятая. Малиновая лошадь и самая жаркая страна. Кто никогда не ездил на китах, тот много потерял. Если бы у меня была возможность, если бы я мог выбирать, то всегда-всегда путешествовал бы не на пароходах и не на лодках, а только на китах. Конечно, если бы они сами на это согласились. Конечно, если бы они сами пригласили меня, как это сделал наш синий кит. Плыть было замечательно. Океан на этот раз не рычал и не грохотал. Он словно бы призадумался над тем, что он натворил вчера. Сундук вслед за китом мчался по океанской глади со скоростью быстроходного корабля. Из воды то и дело выскакивали пестрые летучие рыбки. Они, как деревенские ласточки, проносились прямо над нашими головами. А навстречу, по спокойной воде, мчались крохотные, величиной с промокашку кораблики. Это морские жители, велеллы, плыли на своих изумрудно-синих парусах. И мне очень захотелось что-нибудь спеть, что-нибудь такое, что было бы не хуже петушиных песенок. И я запел. Кто видел хоть однажды зеленого кота, малиновую лошадь и синего кита? Котов таких, конечно, и сам я не встречал, И лошадь странной масти нигде не замечал. Но синий кит, поверьте, на самом деле есть. В за правду повстречаться с ним выпала мне честь. На берег Антарктиды я прибежал чуть свет, а Кит из моря выплыл и крикнул мне: Привет! Он пригласил: Нырника, водица красота, а сам был синим-синим от пасти до хвоста, а сам все синее море загородил собой. Над ним легко взвивался фонтанчик голубой. Нырять к морскому зверю не стал я с высоты. Но навсегда поверил, есть синие киты. Я с той поры отвечу и на другой вопрос. Малиновая лошадь имеется всерьез. Она в избе, наверное, малиновой живет. Малиновые сено, как пряники, жует. А рядом спит на печке большой зеленый кот. Он ожидает встречи со мною через год. Его щекочут мыши, а он себе храпит. Зеленому лентяю... Все с ним сия, да кит. Мне казалось, что Коко обрадуется этой песенке, подхватит ее, но он почему-то совсем печально произнес. Да, да, если на свете живут синие киты, то, конечно же, могут где-то быть и малиновые лошади, и зеленые коты, но это нисколько не смешно. Ох, как не смешно. И петух вдруг заплакал. Я удивился. Что с тобой, месье? «Уж не захворал ли ты морской болезнью?» «Нет, я не захворал. Я ни капельки не захворал. Но я вспомнил страну нашего детства. Услышал про кота на печке, про лошадь и вспомнил». И петух опять завсхлипывал, утирая слезы широким пестрым платком. А когда платок весь промок от слез, он уткнулся в бабушкину шале. «Не надо падать духом!» Утешал я товарища. «Посмотри, как старается кит. Он скоро привезет нас к берегам самой жаркой страны. И там, быть может, мы увидим наконец валяй-фарси». «Ах, мне уже больше не хочется искать валяй-фарси. Я хочу домой», пробормотал петух и отвернулся. Он стыдился своих слез. Но я не упрекнул его. Я верил, что мой товарищ не трус и плачет, только из-за сильной усталости. Я и сам едва держался. Вот так, то радуясь, то грустя, мы мчались по океану к самой жаркой стране, у берегов которой плавала мамаша синего кита. И, конечно, эту страну мы увидели не сразу. Сначала из-за голубой каемки океана вынырнули ярко-зеленые макушки пальм, затем показались пальмовые стволы, увитые лианами, А уж только потом зажелтела полоска земли. Наш океанский конь резко убавил ход и басом прогудел: "Ближе не могу, слишком мелко". И я снял упряжь с могучей китовой спины. "Спасибо, дорогой кит. Кланяйтесь вашей маме". "Обязательно поклонюсь, а благодарить не стоит. Я даже и не заметил, что вы прокатились на мне", ответил кит. И его синий хвост сразу исчез в синем океане. А мы немножко погребли зонтиком и вскоре высадились на берег самой жаркой страны. Там было не прохладнее, чем в натопленной бане. Там так накалились от сноя лужайки, что нам из одежды хватает и майки. Там страусы в плавках, а зебры в тельняшках. И голый совсем бегемотик, бедняжка. Ему бы в жару бы пломбиры бы спут, А нам бы воды газированный пруд. Но нет ни пломбира и ни газировки на нашей на солнечной остановке. И мы от жары шевельнуться не можем. От зноя мы стали на уголь похожи. У нас потемнели и щеки, и пятки. И в тень под кусты мы бежим без оглядки. Мы действительно на глазах друг у друга начали темнеть. Но это было бы даже весело, если бы мы могли хоть где-нибудь чего-нибудь попить. У меня от жары пересохли губы, а петух распустил крылья и широко разинул клюв. От того, что рядом плескался океан, пить хотелось еще больше. Мы попробовали глотнуть морской воды и выплюнули, ведь океан до самого донышка был соленым, таким соленым, словно в нем солили капусту. Ох, хо ох! «Я умираю!» – просипел петух, закрывая глаза. Я посмотрел на него, вздохнул и тоже закрыл глаза. «Подождите! Не умирайте!» – вдруг послышалось сверху и что-то шлепнулось в траву. Я вскочил. Около сундука лежал круглый кокосовый орех, а над нами на пальме сидел человек в зеленой жилетке и в зеленой панаме. На ногах, кроме полосатых носков, у него ничего не было – Зато внизу, под пальмой, стояли такие огромные и широченные сапожищи, что в каждом из них могли бы свободно уместиться и я, и петух. Человек махнул нам панамой, крикнул «Я сейчас!» и стал спускаться. А когда спустился до середины, оттолкнулся, прыгнул и попал обеими ногами в сапоги. «Вот здорово!» – сказал петух. «Как в цирке!» – подтвердил я. Человек, приминая сапогами траву, подбежал к нам, ловко срезал перочинным ножичком макушку ореха и сказал «Пейте». Я глотнул прохладное кокосовое молоко, и мне сделалось лучше. Петух засунул в круглое отверстие всю голову, напился, и ему тоже стало хорошо. Внешность у незнакомца была не очень-то симпатичной. На его лице везде-везде, даже в ушах, кустиками чернела щетина. Малюсенькие глазки мерцали как у крота, а обожжённый солнцем нос краснел как переспелый помидор. Но я подумал: не важно, кто как выглядит, а важно, кто как поступает. Этот человек дал нам напиться, значит, он хороший. Вслух я сказал: "Здравствуйте, дяденька, благодарим за угощение". "Не стоит, кушайте на здоровье", ответил незнакомец, а потом спросил: "Кто вы такие? Куда путь держите?" Расскажите о себе добряку Бену, а уж Бен о вас ей-ей позаботится как следует. Мы приплыли в сундуке, мы ищем Валяй-Фарси, куриную столицу, поспешил объяснить петух, допивая последние капельки молока из кокосовой скорлупы. Валяй-Фарси, куриную столицу, переспросил Бен и быстренько что-то начал прикидывать в уме. Его шустрые глазки так и забегали. И вдруг он сказал... «Слушайте, так это же рядом. Это рукой подать. Пускай петух идет со мной, и через полчаса он будет в куриной столице. Его там ждут не дождутся». «Ура! Ура! Наконец-то!» Как сумасшедший заорал куко, подпрыгнул и чмокнул Бена в нос. Я тоже обрадовался, но и удивился. «А почему только петух? А почему вы меня не приглашаете?» Бен вроде бы смутился, досадливо закрутил носом, но быстро ответил. «Видите ли, понимаете ли, поскольку Валяев Арси городок куриный, мальчишек туда не пускают». «Мальчишки народ ненадежный, они выдирают петушиные перья». «Ничего подобного», — возмутился я. «Не было еще случая, чтобы я выдирал петушиные перья». «Конечно», — поддержал Коко. «Я знаю бабушкиного внука давным-давно, а перышки у меня все до единого целы». «И тем не менее», — стоял на своем бен, — «Тем не менее мальчишку в город не пустят. Со мной пойдет только петух. Хотя, постойте-ка». И он опять принялся что-то соображать. Соображал, соображал и, наконец, сказал. «Порядок. Придумал. Возьмем и тебя. Но не сразу. Сначала мы сходим с петухом в городок одни, сначала расскажем там, что ты, мальчишка, ничего себе, для куриного народа не опасный. А как только тамошние жители согласятся впустить тебя, мы за тобой вернемся. Согласен?» Я не знал, соглашаться мне или не соглашаться. Но петух так принялся меня уговаривать, так упрашивать, что я махнул рукой. Ну ладно, если в полдень вы за мной возвратитесь. Возвратимся? Как не возвратимся? Уверил меня Бен, подхватил счастливого петуха на руки и припустил вдоль по песчаному берегу. Тут я спохватился и крикнул. Коко, коко, пиджак-то забыл надеть. Но петух даже не обернулся. Не обернулся и Бен. Я пожал плечами и уселся на сундук. Надо было набираться терпения, ждать, когда наступит полдень. Сидеть одному, да еще чего-то дожидаться, не так уж просто. Тем более, что сидел-то я ведь не в бабушкино избе у окошечка, а в самой жаркой стране, рядом с тропическим лесом. А из лесу каждую минуту мог выйти лев, или, хуже того, косматая обезьяна-горилла. Но сегодня, как видно, удачи так и сыпались на нас. И мне никто не угрожал. Поблизости бегали только мирные страусы. Они играли в прятки. Играли совсем как ребятишки. Один отвернется, а все остальные убегут, хоронятся. Только вот прятались-то они по-смешному. Засунут голову в песок или в траву и думают, что все, не видно их. А хвост-то снаружи торчит. А голенастые-то лапы за километр видно. Глядя на бестолковых страусов, я вдоволь натешился, вдоволь насмеялся и почти не заметил, как время приблизилось к полудню. За мной никто не являлся. Тогда я решил искупаться в океане. Но только скинул трусы, вдалеке послышалось кудахтанье. Я вскочил на сундук. По берегу, взметая желтый песок, мчался месье Куко. Я натянул трусы и подумал – «Не иначе за мной торопится, петушище! Не иначе разрешение мне выхлопотал! И сейчас мы пойдем смотреть валяй фарси!» А петух подскакал к сундуку, с разгона сделал круга три, пока остановился, и завопил. «Тащи сундук в лес! Мы, братец, опять влопались!» Вид у петуха был такой, что я и спрашивать ничего не стал. Ухватил сундук за скобу и поволок в чащу. Петух изо всех сил подталкивал сундук сзади и прочитал «Вот и валяй фарси, вот так городок, чтобы ему провалиться!» Задыхаясь от жары и тяжести, я просипел «А что? Разве там плохо?» «Хуже, чем плохо. Знаешь, что это такое?» «Откуда мне знать? Ведь это ты ходил с Беном в городок?» «Скажешь тоже, ходил. Не ходил, а сидел у него в лапах. И никакой он не добряк, а самый настоящий жулик. «И валяй фарси, не валяй фарси, а сарай с клетками!» «Да ну!» Так и сел я на мокрую траву. «Вот тебе и ну!» Бен заманивает в клетки птиц и отправляет их в жебианию, в страшный зверинец с решетками из колючей проволоки. Он у меня в клетку засунул. «Засунул?» «Да, засунул». «А почему ты здесь?» «А потому что меня спас какой-то мальчик». Бандит ушел к своим дружкам похвастаться добычей, а мальчик пробрался в сарай, сломал клетки, выпустил птиц и сказал мне «Беги, петух, к товарищу, прячьте сундук в лесу и ждите меня». Да вот он и сам. Сквозь кусты к нам спешил смуглый курносый мальчик. В правой руке он держал настоящий солдатский пистолет. На ремешке в ножнах у него висел настоящий солдатский штык. Я схватил зонтик и приготовился в случае чего защищаться. Но мальчик засунул пистолет в кобуру, поднырнул к нам под куст и негромко сказал. «Привет! Прошу иметь в виду, что звать меня Малыш Туду. И хоть я мал, но срочно могу в беде помочь вам!» «Ого!» – обрадовался я. «Оказывается, не одни мы умеем складывать песенки. Очень приятно познакомиться, Дуду, и спасибо тебе за моего приятеля. Но как ты узнал, что петух попал в клетку?» «Чудаки!» Да ведь за этим Беном я давно слежу. Пока он втирал вам очки, я сидел за пальмой. Я не выпалил в него только потому, что хотел узнать, где же он прячет птиц, которых крадет. Но теперь и птицы на свободе, и петух здесь. Теперь вы можете вернуться в страну своего детства. Мы изумленно уставились на мальчика. Откуда ты узнал, что мы из страны нашего детства? А это зачем? Дуду показал на багряный флажок. И тут мы ему все-все рассказали, и о меридиане, и о стране жабиании, и о пингвинах, и, конечно, о потерянном зеленом стеклышке. Дуду выслушал нас, помолчал, а потом уверенно сказал, «Не грустите, ребята, я вам помогу. В нашей деревне у старого дядюшки Нгонго есть точно такое же зеленое стеклышко. Старик им не пользуется, стеклышко пылится без дела, только вот надо идти поскорее». Красноносый Бен наверняка собрал дружков-разбойников и гонится за нами. Каких разбойников? Таких, самых настоящих, с бородами и усами, с ружьями и с кинжалами. Их заслал в нашу страну известный вам Жебиан. Они хотят захватить наши поля, наши деревни и все кокосовые пальмы. Вы видели, даже птицы они хотят увести. Вот почему у нас все взялись за оружие, собрались в отряды и бьются с разбойниками. Мы с завистью посмотрели на пистолет Дуду и спросили, а почему ты не в отряде? Я разведчик, я следил за Беном. Теперь я выполнил задание и могу проводить вас к дядюшке Нгонго. Мы подхватили сундук и зашагали по едва заметной тропинке через дремучую чащу. Невзирая ни на какие опасности, мы пошли туда, где нас ожидала зеленая стеклышка. За толстыми деревьями, За густыми ветками в лесной глубине что-то попискивало, потрескивало, кто-то далеко от нас визжал и хохотал, возможно попугаи, возможно обезьяны, а может и разбойники. Мы с петухом вздрагивали от каждого шороха, испуганно переглядывались, и, честно говоря, во время этого похода я узнал, как трясутся поджилки. Но Дуду, сжимая в одной руке пистолет, другой, поддерживая сундук, вышагивал, как ни в чем не бывало. И вот лес поредел, мы вышли на солнечную равнину. В мелком озерце дремали бегемоты, за озером стояли круглые домики, накрытые пальмовыми листьями. Над ними плавал сизый дымок. Пахло молоком и лепешками, совсем так же, как около бабушкиной избушки. В деревеньке жил дядюшка Нгонго, родственник Дуду. Он встретил нас очень приветливо, накормил маисовыми лепешками и хотел уложить спать на соломенном коврике. Но Дуду сказал, «Нет, дедушка, эти ребята очень спешат. Они торопятся в птичий городок валяй-фарси, но у них беда. Они потеряли зеленое стеклушко. Отдай им, пожалуйста, свое. Зачем оно тебе?» «Да, да, конечно», вздохнул старичок, «мне незачем покидать родину. Особенно сейчас». когда разбойники окружают ее со всех сторон. И, конечно, если разбойники хотят захватить кокосовые пальмы, то они не откажутся и от зеленого стеклышка. И тут на деревенской околице загремели выстрелы. Дуду с пистолетом бросился к выходу. Дядюшка сорвал со стены ружье и побежал, прихрамывая вслед за мальчиком. А за ними помчался и я, прихватив по пути кочережку. Другого оружия в домике не нашлось. Петух тоже побежал за нами, но запутался в траве и отстал. А за деревенькой грохотал бой. Красноносый Бен нашел-таки наше убежище и привел к нему свою банду. Разбойники рвались к хижинам, стреляя то залпами, то в одиночку. Отряд бойцов самой жаркой страны сдерживал их, но с большим трудом. Разбойников собралось сразу в два больше, и это придавало нам храбрости. Они так палили, что загорелась крыша на одном из домиков. «Ага! Сдавайтесь, а то все сожжем!» Орали бандиты и высовывали бородатые рожи из-за деревьев. А Бен бегал от одного бандита к другому, подбадривал их и сам так расхрабрился, что выскочил вперед всех и стал показывать нам язык. И я швырнул в него кочергой. И расквасил ему нос помидорину. Бен повалился в траву, Выстрелы застучали еще громче, шайка пошла в атаку. «Конец! Нам не удержаться!» – подумал я. И мне показалось, что нас окружают. Сзади надвигался страшный топот, гул, рев. «Стыла вражеская конница!» – закричал я и растянулся на траве. А рядом со мной загрохотали, закачали землю копыта, но какие-то странные. Я поднял голову и увидел... «Ой-ой-ой, что я увидел!» От озера через поляну, подминая кусты, мчался ревущий бегемот, а на нем сидел Куко с факелом в клюве. Факел плевался искрами, бегемот, разъяренный огнем, горой катился на разбойников. И вот уже один бандит вверх тормашками полетел в воздух. Вот сбит второй, третий, четвертый. Пятый не выдержал и, сверкая подошвами, помчался обратно в лес. За ним, побросав ружья, припустили остальные. Бен удирал в носках. Его сапожища остались на опушке леса. «Ура!» – кинулись бойцы в погоню за бандитами. А Коко спрыгнул с бегемота, бросил факел в лужу и скромно встал в сторонке. Бегемот, успокоившись, трусцой побежал к озеру. Ну и благодарили же петуха за смелость. Ведь не каждый мог сорвать с крыши пылающую ветку и погнать в бой бегемота. Далеко не каждый. И петух вполне мог бы сейчас загордиться. Но на этот раз ничего подобного с ним не произошло. Он даже застеснялся и убежал в домик родственников Дуду. Мальчик сидел уже там, и дядюшка Нгонго смазывал ему зеленкой царапину на голове. Во время перестрелки Дуду был ранен, но не очень опасно. И вот дядюшка Нгонго поднял из головы спального коврика, Достал деревянную шкатулку, открыл ее, и мы увидели зеленое стеклышко. «Теперь это не подарок, теперь это награда за вашу храбрость», — сказал старик. Мы приняли стеклышко из его рук и сразу увидели, что оно совершенно такое же, как и то, которое утонуло в океане. Даже воздушный пузырек был на том же самом месте. «Ну вот», — крикнул петух, — «у нас опять есть зеленое стеклышко, и раз оно у нас...» то и серебряный меридиан должен быть рядом. Правильно подтвердил старичок. Волшебное стеклышко всегда хранится там, где проходит волшебный меридиан.